11. Через несколько дней после приезда Вана из города утренним поездом прибыл дядя Дан, чтобы, как обычно, провести уикенд с семьей. Ван столкнулся с ним, когда он пересекал холл. Дворецкий очень мило, как подумалось Вану, указал своему хозяину, кто именно этот рослый мальчик, опустил руку на три фута от земли и затем ступеньками стал поднимать ее все выше и выше, Альтиметрия, смысл которой лишь один наш шестифутовый юноша и понял. Маленький, рыжеволосый джентльмен бросил недоуменный взгляд на старого дворецкого, который поспешил прошептать имя Вана. У господина Данилы Вина была занятная привычка, подходя к гостю, прятать пальцы своей напряженной правой руки в карман сюртука и держать их там для своего рода очистительной процедуры пока не наступит точный момент рукопожатия он сообщил вану что с минуты на минуту пойдет дождь поскольку он уже идет в ладоре а дождю сказал он требуется около получаса чтобы достигнуть ардиса ван принял это известие за шутку и вежливо хмыкнул Отчего дядя Дан вновь недоумевающе посмотрел на него своими светлыми рыбьими глазами и задал ему несколько вопросов. Знаком ли он с окрестностями? Сколькими языками он владеет? И не желает ли он участвовать в розыгрыше, купив у него за несколько копеек лотерейный билет Красного Креста? «Нет, благодарю», — сказал Ван, — «у меня и своих розыгрышей хоть отбавляй». и дядя вновь взглянул на него, но на этот раз несколько косо. Чай подали в гостиной, и все были почему-то молчаливы и задумчивы, но вот дядя Дан встал, вынимая из внутреннего кармана сложенную газету, и едва он покинул комнату, направляясь в свой кабинет, как само собой распахнулось окно, и проливной дождь застучал в саду по листьям лириадендронов и рябчиков императорских И все сразу громко и живо заговорили. Дождь шел или, скорее, стоял недолго. Он продолжил свой предполагаемый путь в Радугу или Ладору или Калугу или Лугу, оставив после себя на холом недоконченную яркую арку. Дядя Дан... сидел в глубоком покойном кресле, стараясь вникнуть с помощью одного из тех крошечных словарей для непритязательных туристов, которые служили ему для расшифровки иностранных каталогов живописи в содержание статьи, посвященной, предположительно, устричной технике декорирования. Он читал иллюстрированную голландскую газету, подобранную им с соседнего места в поезде. Когда вдруг... Неописуемый гвалт поднялся в доме, охватывая одну комнату за другой. Резвый дакель с одним плещущим и другим вывернутым ухом, так что была видна его розовая внутренность, усеянная серыми крапинами, быстро перебирая комичными лапами и оскальзываясь на паркете при резких поворотах, уносил прочь в подходящее укрытие, дабы растерзать там большой ком напитанной кровью ваты, которую он стащил где-то наверху. Ада, Марина и две горничные гнались за веселым зверем, тщетно стараясь загнать его в угол среди всей этой борочной мебели, пока он удирал от них через бесчисленные двери. Погоня резко сменила направление и пронеслась мимо кресла дяди Дана. «Мать честная!» — воскликнул он, увидев окровавленный трофей — «Не иначе кто-то оттябал себе палец!» Похлопав себя поляшком и пошарив в складках кресла, он отыскал под скамейкой для ног свой карманный словарь и вернулся к газете, но тут же вынужден был выяснить значение слова груд, которое как раз начал искать, когда его отвлекли. Простота искомого значения огорчила его. Тем временем неугомонный Дак, выскочив наружу в проем стеклянной двери, увлек своих преследователей в сад. Там, на третьей лужайке, Ада настигла его стелющимся прыжком, какой применяется в американском футболе разновидности регби, состязания которому в былое время кадеты предавались на покрытых дерном сырых берегах реки Гудсон. В ту же минуту мадемуазель Ла поднялась со скамьи, на которой сидела, подстригая Люсетти ногти, и, указывая ножницами на бланш, подбежавшую с бумажным пакетом, Обвинила молодую неряху в вопиющем проступке, а именно в том, что та как-то обронила шпильку для волос в кроватку Люсетты. Однако Марина, как все русские дворянки, смертельно боявшаяся обидеть всякого ниже себя, объявила, что инцидент исчерпан. «Нехорошая, нехорошая собака!» — приговаривала Ада, задыхаясь и с присвистом переводя дух, беря на руки лишившуюся добычи, но ничуть не удрученную таксу.